Глава Б-8. Банановый домофон. Поразительно. За этим люком было то, ради чего действительно стоило пешкарусам ебашить целый день через ебаный лес. Во всяком случае, я надеялся на это, пока шел до открывшегося в земле отверстия. Внутри оказалось просторное, ярко освещенное квадратное помещение, заставленное знакомого вида... пластиковыми ящиками. Точно. Такие я видел у козлоеблых вояк в грузовиках. Вниз спускалась металлическая лестница, а значит уже через секунду по ней стал спускаться я, надеясь в ящиках окажутся как минимум крутейшие стволы и умные гранаты, теплые куртки, нормальный хавчик и квадроцикл, чтобы не возвращаться обратно пешком. В половине ящиков было чего. Овощи, фрукты, мясо, консервы, подсолнечное масло, соль. В других пряталось всякое научное и околонаучное говно. Микросхемы, непонятные устройства, колбы, хуелбы, ноутбуки. Ничего из этого не было похоже на оружие. Во всяком случае на такое, для использования которого не нужно быть профессором в области всякой непонятной научной хуйни. А я хоть и стал умным образованным мужиком, но не был каким-нибудь ебучим задротом. Так что даже пытаться вникнуть в принцип действия чего-то из этого говна я не стану. Хотя... Я взял коробку с какими-то странными закрученными колбами и хуйнул об стену. Они с истеричным звоном разъебались. Кажется, что делать конкретно вот с этим говном я разобрался, хули. Короче, резюмируя. Из того, что можно забрать с собой, в ящиках я нашел только хуевые мысли, О том, что ебашить мне сегодня обратно на своих двоих, замерзая от холода. Ну, хоть бананов пожру. Пока жрал бананы, которые оказались очень свежими, несколько раз обошел помещение. Но не нашел ни дверей, ни стыков, ничего-либо, что указывало бы на наличие прохода куда-то еще. Складывалось впечатление, что я попал в ебаный лесной ящик для хранения еды и научные странные ебанины. Может козлоеблые не хотели хоронить это все под открытым небом? Типа боялись, что зверье растащит? Хуйня. Зверье, конечно, может спидить яблоки, но нахуя им ноутбуки? Да и вообще, нахуй все это ныкать в лесу за 50 километров от дороги? Стоп! Может быть это. Вылез на поверхности огляделся. Ну точно, блять, вытоптанная тропа не кончается тут, просто сильно сужается. Словно досюда игру тащила толпа из 40 человек, а дальше заебывалась только парочка неудачников. Так, блять, сейчас играю в детектива. Козлоеблые притаскивают сюда ящики с разной хуйней и меняют на ящики с другой разной хуйней. Видимо, обмен происходит тут. Что козлоеблым может понадобиться в лесу и ради чего они проебашат 50 километров? Хуй знает. Раз хуй знает, значит в уравнении это будет неизвестным, то есть х. Получаем уравнение. Козлоеблые минус ящики с хавчиком и научным говном равно икс. Не знаю, нахуя я это уравнение придумал. Так что просто пойду дальше по тропинке и посмотрю, кто там живет. Только захвачу еще бананов. Развернулся, взял с кровати кожаный пояс с ножами. В ножных их было семнадцать. Одно место было пустым. Сука, надо его найти. Отложил пояс, поднял подушку, прощупал одеяло. Нету.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 Шевелить ими она, разумеется, не могла. Не додумалась примотать к ладоням синей изолентой разномастные ножи. Старуху колотила ознобом. Плоть вокруг швов и вокруг хуй пойми откуда взявшихся многочисленных резанных ран на ногах гнила. Жить бабуле явно осталась недолго. Среди ножей я узнал один. Его-то я, блядь, и искал. «Оплодотвори многорукую сестру Боли»,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 Скорее, максимально пиздануто. но да, мрачновастенько. Ножи трепыхались со стороны в сторону, периодически разрезая ее собственную плоть. Теперь я знал, откуда взялись раны на ногах. Ебаный танец тысячи ножей. Ладно, по-хорошему не получилось. Сейчас покажу тебе свой танец с ножами. Повернулся к кровати. Передо мной высится открытый люк в земле. Вокруг поля и леса. Опять приглючила, блядь. Ладно, пора возвращаться к своему злоебучему походу. Идти пришлось долго. Чувствовал, что солнце уже уходит. Оказаться ночью в лесу это пиздец как стрёмно. Так что мне пришлось бежать, в надежде, что скоро приду к логову козлоненавистников. Уверен, они ненавидят козлоёблых, иначе почему заставляют выгружать ящики с хавчиком хуй знает где и готовы в такую даль за ними ходить? Честно сказать, вид деревьев уже заебал. Деревья, деревья, деревья, деревья. Я уже был готов убить кого-нибудь за возможность увидеть хотя бы ебаную ржавую консервную банку. Настолько мне остопиздил вид злоебучих деревьев. И вселенная, как всегда, оказалась ко мне благосклонна. Внезапно я увидел на деревьях краску. Не консервная банка, конечно, но хотя бы что-то. Многие деревья были окрашены кольцом темной краски. Ведь окрашенные деревья словно создавали границу, отграживающую одну часть леса от другой. Странно, на кой хуй кому-то красить деревья посреди леса? С другой стороны, чем еще, блядь, заняться посреди ебаного леса? Не тратя больше времени на размышления, перешел границу и продолжил свой забег хуй пойми куда. Вскоре я начал подмечать некоторые странности, появившиеся, очевидно, сразу за границей из покрашенных деревьев. Кости... «Человеческие кости. То от руки, то от ноги, то кусок челюсти, то целый череп. Затем стали попадаться трупы посвежее, хотя явно лежавшие тут пиздец как давно. В конечном счете я увидел даже парочку относительно свежих трупов, старика и старуху. Один в брюках и клетчатой рубашке, а другая в сарафане в цветочек. Следов насильственной смерти на них вроде не было. Может, они тоже пришли искать отметку на карте». И тоже не рассчитали, как долго придется сюда пиздавать. Или заблудились. Хотя, как можно, блять, заблудиться, если тут есть ебаная тропа? Короче, походу я попал на какое-то лесное кладбище. Или в заповедник каких-то пизданутых маньяков, которые кормят белок людьми. Разумеется, я продолжал путь несмотря ни на что. Подумаешь, наткнулся на горы трупов, рассыпанных в глубине леса. И не такое в жизни случается». «Наверняка это просто совпадение, или медведи-насильники?» От последней мысли я поежился. «В общем, понятно, что гадать смысла нет. Ответы я выбью у тех, кого, несомненно, найду в конце этой лесной тропы. Наконец, кладбище под лесным небом закончилось. Закончилось оно той же границей из окрашенных деревьев. После окрашенных деревьев я не увидел ни единой косточки. Странная хуйня, если честно». Не знаю, сколько я еще пробежал, но не больше получаса, как мне кажется. Лес снова поредел. Впереди забрежил свет. И вот я снова на ебаной поляне. Только теперь не пустой, а с очередным явно заброшенным поселком. Двухэтажные многоквартирные деревянные дома, заросшие травой. Многие обвалились, на некоторых я видел следы выстрелов. Судя по всему, когда-то очень давно тут случилась нехуевая заварушка. Заходить в поселок я не стал, но приметил один из домов. Я вернусь сюда, если не найду что-то поинтереснее до темноты. А до темноты осталось совсем недолго. Сейчас, выйдя из леса, я увидел, что солнце уже едва выглядывало из-за деревьев. Короче, забил хуй на поселок, не просто так, а потому что тропа, по которой я шел, огибала его слева. Обойдя поселок, кстати, отняху делать, посчитал, сколько в нем было домов. Тридцать. Я увидел, что тропа тянется к лесу, где на двух деревьях по сторонам от входящей в него тропы висят белые тряпки. И вот я снова в ебучем лесу. Как же он меня заебал. К счастью, бежать пришлось недолго, потому как совсем скоро дорогу мне преградил высокий метра три деревянный забор. Ближайшие к нему деревья были спилены. «Алло, блядь!» – крикнул я. «Есть кто дома? Доставочка для вас!» Тишина Я прошелся в одну сторону от забора Затем в другую Но так и не нашел калитки Вернулся обратно И стал думать, хмуро смотря на забор Словно профессор, смотрящий на сложное уравнение Написанное на меловой доске Хотя хули тут думать-то? Я же теперь ловкий, как росомаха Сейчас разбегусь и перепрыгну этот ебучий забор нахуй Взял разбег Прыгнул на забор Хотела толкнуться от него ногой и прыгнуть еще выше, чтобы ухватиться за верхнюю кромку, но нога соскользнула, и вместо второго прыжка я влепился ебальником в забор. Упал на жопу. Послышался скрип. Кусок забора приоткрылся. Оказалось, что в заборе была скрытая калитка. Так и знал, сука. обманулся я, недовольно потеряв соднящий ебальник. Зайдя за забор, огляделся. Рядом с калиткой стояла трюхлявая лестница. криво сколоченная из деревянных перил и, кажется, ступеней. Живо представил, как какой-то тупой еблан полдня искал материалы и сколачивал эту лестницу, чтобы перелезть забор и узнать, что все это время в нем была незапертая дверь. От мысли, что тут, возможно, проходил куда больший дебил, чем я, стало тепло на душе. За забором оказался снова лес». Самая идея отгородить одну часть леса от другой казалась мне вполне здравой. Как я уже говорил, в лесу едва ли можно найти дохуя интересных занятий. Так почему бы не отвлечься от нахуй никому ненужной покраски деревьев и не захуярить бессмысленный забор? Хотя, может, кто-то жадный хотел, чтобы вот этот здоровенный кусок леса был только его, и только он мог собирать тут грибы? Собственно, на мотивацию строителей забора мне внезапно оказалось совершенно похуй. Так что я, поправив рюкзак, пошел дальше. Идти пришлось недолго. Вскоре я, вот уже в третий раз за день, вышел из ебучего леса. Отличие этого выхода от других было лишь одно. В этот раз я действительно охуел от увиденного. Белые стены. Такие же, как и в моем родном городе. Высокие, не ниже любых деревьев в лесу. Кольцом окружали, скрыв от посторонних глаз, площадь не меньше той, что занимал предыдущий поселок с тридцатью двухэтажными домами. Стены белоснежные, гладкие, словно светящиеся, хотя солнце уже скрылось за деревьями, и его лучи точно не попадали на них. Вокруг стен стояли дома, много домов. Деревянные, кирпичные, хуй знает еще какие, но в основном небольшие, одноэтажные, выкрашенные заборы, аккуратные грядки, почищенные дорожки. Все указывало на то, что этот поселок жилой. Вот только никаких людей я тут не видел. Пока шел к домам и пока заглядывал в окна, не находя внутри никого живого или мертвого, поразмышлял над ситуацией. Теперь понятно, для кого козломорды притащили еду. Для этих вот деревенщин, которые куда-то съебались. Хотя почему куда-то? Вариант тут, собственно, только один. За белые стены они съебались. «Но зачем? Может, на ночевку?» «Видимо, забор этот не просто так тут стоял. Местные кого-то боялись. Кого-то, кто не умел пользоваться дверьми, хуй знает, как еще объяснить отсутствие засова на калитке. Деревянный забор защищал их днем, а белые стены ночью. Получается, что те трупы и скелеты, которые я видел, все это боевые потери. Сука, видать, там нехуевая какая-то заварушка происходила». Хотя, блять, я не видел на покойниках следов ранений, а в нихуёвых заварушках их всегда хватает. Короче, теперь понятно, куда я шел. Вот к этим вот белым стенам. И теперь есть только одна не очень хорошая новость. Я в душе не ебу, как за эти ёбаные стены попасть. Следующий час я потратил на то, чтобы несколько раз обойти стены по кругу в поисках двери или люка. Или домофона. или любой хуйни, которая позволит мне попасть внутрь. Я достаточно знал о подобных хуёвинах, ведь у меня в городе была такая же поебота, и помнил, что их нет смысла пытаться распилить, прострелить, взорвать и даже перелезть сверху. В последнем случае воздух будет накаляться, пока ты не вспыхнешь, как ёбаная свечка. Да и пролетая сверху, говорят, видишь только ёбаную дымку, не позволяющую увидеть, что там внутри творится». А попытки что-то туда сбросить заканчиваются превращением в пыль того, что туда сбрасывали. Короче, эта хуятина была защищена от любого проникновения. В общем, придется, походу, ждать утра. И когда местные начнут каким-то неведомым пока мне способом выходить из-за стен, чтобы полоть ебучие сорняки на своих ебучих грядках, проникнуть внутрь. Приметил скамейку ближайшего дома и решил посидеть немного. Устал чё-то. Потом поищу, есть ли тут дрова. а главное спички, и разведу костер, чтобы не мерзнуть снова всю ночь. И дверь еще к хуям замурую с окнами, чтобы никто не подкрался, пока сплю и не трахнул. Присел, вздохнул, увидел какую-то табличку на длинном шесте, воткнул неподалеку от меня в землю. Она была отвернута от меня, так что я не знал, что на ней написано, мне написано ли вообще что-либо. Протянул к ней руку, далековато, хуй с ней. Посидел еще». Любопытство нарастало, но его было еще недостаточно, чтобы заставить себя встать. Наконец, минут через пять, я, человек по натуре любознательный, сдался. Встал, подошел, развернул. «В благодарность лучшим, которые никогда не вернутся, но не будут забыты теми из нас, кто был вынужден остаться, чтобы защитить их. И пусть вашим домам суждено пустовать, но пока мы живы, они будут стоять. Мы живем ради вас и всегда будем это помнить». «Ну, пиздец, нагнали, блять тумана». «Теперь нихуя не ясно, есть ли теперь смысл ждать кого-то утром. Понятно только, что эти дома какие-то ебучие экспонаты, и очень вряд ли внутри есть ебаные спички, что в свою очередь значит, что мне снова придется мерзнуть всю ночь. Сука, блять, ебучая...» «Погоди-ка, а ведь капитан открывал проходы в стенах в легкую, просто кладя на них ладонь. Чем я хуже?» Он, конечно, говорил, что они не откроются, если хуй пойми, кто их тронет. И что только те, в ком течет кровь лучших, могут лапать стены эти ебучие и открывать проходы. Но он говорил, что не пидор, так что вполне мог напиздеть и по поводу стен. Во всяком случае, там, в поле, люк от моего прикосновения открылся. Может, я не хуй пойми, кто? Подошел к стене и смело положил на нее ладонь. Нихуя. Да еб вашу мать. Начал было недовольно ругаться я. Но в следующий миг из стены вылезла белая рука и крепко схватила меня за предплечье. Не успел я охудеть от произошедшего, как еще одна рука схватила меня за второе. «Пора вспомнить, Чан», — сообщила белоснежная ебала, выплывшая из стены прямо перед моей узкоглазой рожей. Белоснежный хуй потащил меня в стену. Я нырнул в нее, словно в густую холодную сметану. Глубокий вдох. Ледяная тягучая жидкость заполнила легкие. Перед глазами стояла белизна. «Хорошо, что не глубизна», – подумал я и потерял сознание.